Аккуратно высунув голову в раскрытое окно, я глядела к кругу. Справа по курсу виднелись дворы. Вот он, старой мочкой, колыбель моей тревоги. Слышался собачий лай, звуки работающих тракторов, то ли дизелей, короче, мирный, летний гомон небольшого села. «Меня очень скоро провезут» минуя старой мочкой прямиком на базу отряда Аксалтакова, которого может хватить кондрашка при встрече со старым знакомым. Нот Но радость, радости, естественно, только радость та будет мстительной, злобной. Да уж. Я засунул голову обратно и, наклонившись к водиле, оглядел часть территории слева от дороги. «Что качаешься?» Водитель, незлобиво, отвесил мне за трещину. «Сядь нормально, англичанин!» «И посмотреть нельзя, — обиделся я. Перед смертью грех человека обижать. Аллах накажет». «Нечего смотреть!» — буркнул водила, поправляя свой роскошный чук. «Сиди тихо, не касайся светлого имени своими вонючими губами, а то я тебе их отрежу». Я сел прямо и задумался. То, что я увидел слева, неожиданно повернуло течение моих мыслей в несколько иное русло. Так-так, в так. метрах в двухстах впереди, слева к шоссе, по которому мы ехали, примыкала грунтовка, уходящая прямиком на развилку у двойного ручья. «Замечательное местечко!» От этой развилки по любой из четырех самостоятельных дорог можно добраться до заставы 47-го полка. Путь отсюда до развилки и от развилки до заставы займет минут 20-25. Дорога сухая и ровная, без особых колдобин. Так-так. Ой-е! Как говорит Тед, я даже вспотел от посетившей меня мысли. Ну, разумеется, это далеко не самый лучший вариант. Более того, при ближайшем рассмотрении шансы на благоприятный исход настолько малы, что даже смешно становится. Однако, как ни прискорбно, другого варианта у меня нет, если я не попытаюсь воспользоваться этим, рассчитывать более не на что. Сейчас вернется Якуб, Сядет в машину, и мы проедем мимо этой грунтовки. И через 25 минут будем на базе. А вот он, кстати, идет, вытирая лицо. Дождавшись, когда Якуб подошел достаточно близко, я обратился к исропи, который начал усаживаться в салон. Предлагаю обмен исропи. Я сказал это очень громко, почти крикнул. Даже водила вздрогнул и недовольно поморщился. «Рот закрой, блюдок!» И срапи больно стукнул меня по макушке. «Сиди, не дергайся, индюк, я тебя не слушаю!» «Чего-на-чего?» Живо заинтересовался Якуб, слышавший мое предложение. «Да слушай ты его!» Досадливо воскликнул Рыжий. «Он тебе наговорит!» «Так что за обмен?» Подбодрил меня Якуб, усаживаясь в машину. — Давай, выкладывай. — Вы только не смейтесь, мужики, — предупредил я. — Это на полном серьезе. Короче, предлагаю в обмен на наши жизни хорошую партию оружия. Гарантия стопроцентная. — Ну, англичанин, это ты залупил. Разочарованно протянул Якуб. — Оружие в Англии? «Ну, спасибо. Давай, поехали!» Яку похлопал Чубатову по плечу. «Надо же, а?» «Стой!» — отчаянно крикнул я. Водила, успевшись тронуть машину с места, от неожиданности резко нажал на тормоз и нас всех бросило вперед. «Оружие здесь! В двадцати минутах езды!» Выпалил я, втянув голову в плечи, так как, разразившись ругательствами и сиропи, пожелал огреть меня по кумполу и уже протянул руку. — Здесь, здесь оружие! — быстро повторил я, опасливо косясь на застывшую в тридцати сантиметрах от моей головы мясистую длань, обильно покрытую рыжей шерстью. — Что ты сказал? — переспросил Якуб. — Где оружие? — Да надо свернуть налево, — пояснил я. — Вон дорога, которая к шоссе примыкает, видите? По ней мы как раз выберемся, куда надо. Да ей-богу, не вру, мужики. Хотел бабки сделать на этой партии. Да, собственно, из-за этого и увязался за журналистом. А что я, дурак, что ли, просто так рисковать? — Мы как раз ехали туда. Я хотел проверить, на месте ли. — Вот. Не глянулся посмотреть, отчего это мои сатрапы сзади не реагируют на столь сенсационное сообщение. И Срапий, и Якуб пристально смотрели друг на друга, наднеобразно наморщив лбы и синхронно жевали каждый свою нижнюю губу. Первым паузу прервал Исрапий. Врет собака! Клянусь, Аллахом брешут. Ты что за оружие такое? Откуда? Да нет, не может так быть. Да этому козлу верить нельзя, уж я-то знаю. Может, проверить? Усомнился Якуб. Двадцать минут езды. В любую сторону, куда ни поедь, наша территория. До ближайшего блокпоста федералов, до минимум час езды. Слушай, — «Я тебе задницу на память подарю, если он не брешет!» Убежденно воскликнул Исарапи, потрясая мясистыми дланями. «Да ты бы видел, как он прикидывался возле дома Залимхана, ну, перед тем, как его семью в заложники взять, ногу волочил, в грязи и сучара вывозился, трясся паразит, как припадочный, весь такой несчастный!» — Короче, ну его, поехали. Пусть свои байки и про оружие Зелимхану расскажут. Якуб задумчиво покрутил головой и кивнул за окно. — Давай с людьми посоветуемся. Вон как раз солдат идет. От головной машины к нам быстро шел пожилой дух в Берлете, бормоча на ходу что-то сердитое. — Да вы что тут консилиум проводите? Ядовито поинтересовался он, подойдя к лэнду и заглянул в салон. То и каете, то стоите. А что, дурака, валяете? Вот англичанин предлагает нам партию оружия. Невозмутимо сообщил Якуб. В обмен на их свободу. Говорит, двадцать минут езды отсюда. А я говорю, что он брешет. Так же невозмутимо заявил Исрапи. — Вообще, лучше бы я его там, на месте, пристрелил. Помяни мое слово, хлебнем мы лихо, если поверим ему. Я вот один раз поверил. — Двадцать минут, говоришь, — прищурился Саадат. — Хм, до ближайшего блокпоста федералов минут сорок езды. — Час, — поправил Якуб, — минимум час. За 20 минут он нас никуда завести не может. Это 100%. Я предлагаю проверить. Ну что ж, алдат пожал плечами. А почему бы и не проверить? Мы в своем районе... А где ты сказал оружие? обратился он ко мне. Я пока не говорил. Где? возразил я. Если я скажу... «Вы обещаете, что не отвезете нас на базу?» «Если обещаете, тогда давайте договариваться». «Ну-ну, излагай», — подбодрил меня Алдат, забираясь в салон и тесняя куба и срапи, на чего последний недовольно начал ерзать локтями, выкраивая себе жизненное пространство. «Если мне покажется...» что есть смысл с тобой связываться, я тебе дам гарантию. Давай, выкладывай. Подробно и в деталях. Бывшая застава 47-го полка, выложил я. В середине марта ее сняли, знаете? Знаете, передразнилась Рапи. И за нас ее и сняли. Мы предупредили, что закопаем там всех. «Тихо ты, базлан, врезонил рыжего Алдата и кивнул мне. «Дальше». «Так вот», — продолжил я, глядя честными глазами на Алдата через зеркало. «Последний начальник заставы, который сидел там три месяца. Мой кореш, за эти три месяца мы с ним припрятали на заставе столько изъятого оружия» хватит полк экипировать. Я, собственно, за этим сюда и приехал. Если бы не вы, сейчас уже проводил бы ревизию. — На заставе, говоришь? — мудро прищурил солдат. — На заставе? Ну-ну. Хм, хм. И коротко хохотнул. — Я бы даже сказал с ноткой торжества. «Только не надо думать, что вы туда приедете и сразу возьмете то, что надо», — предупредил я. «Там так спрятано, что с миноискателем не найдешь». Солдаты по нему ходили, саперы ходили и даже не подозревали, что у них под ногами. А еще я приготовил сюрпризик, установил мину. «Если кто нахрапом полезет...» Все, что там есть, сдетонирует. Будет очень шумно. — А что там есть? — поинтересовал солдат. — Десяток автоматов? — Много, много, — убеждающе кивнул я головой. — В частности, тротиловых шашек в общей сложности что-то около ста кг. — Мухи. Штук 150. Мы не считали точно. Шмели десятка полтора. Автоматы с ПБС 12 штук. Гранаты. несколько ящиков. Мины не помню сколько. Несколько десятков комплектов радиовзрывных устройств. Ой, вряд. Ну вряд. Неуверенно пробормотал и сэропи. Повисла гнетущая пауза. Я покосился назад и почти физически ощутил вожделение, застывшее в глазах моих захватчиков. Оно, судя по всему, потихоньку растапливало лед недоверия к моей персоне. Тем более, что кроме Иссарапи, никто из присутствующих не общался со мной ранее и на практике не испытал, что я за фрукт. А там, наверное, уже ничего не осталось. Попробовал сопротивляться Якуб. Твой друг, наверное, все оттуда забрал. И потом, там же работали саперы, снимали минно-взрывные заграждения, а после того, как заставу брали, их еще спецназ охранял. Все шло под нашим наблюдением, а потом им слегка дали жару. Мой друг не мог там ничего забрать. Я извернулся, как сумел, едва не вывихнув шею. И подмигнул я кубу левым глазом, потому что и сюрприз-то устанавливал. Я, и только я могу его разминировать. И это я в тот раз прикрывался своими бойцами в группу разминирования. Кстати, напрасно вы нас тогда обстреляли. Половину мин так и оставили. Не успели снять. Там после марта кто-нибудь подрывался? Насчет мин, это точно, заметил Алдат. В начале апреля корова забрела туда и наступила на мину. Полбока вырвала. Наши там не ходят, опасно. Ну вот и ладушки, констатировал я. Значит, мой склад на месте. Если бы он рванул. Там воронка была бы метров двадцать, а от коровы даже рогов не осталось бы. Размещение оставшихся мин я помню. Пройдем спокойно. Ну что, будем договариваться.